Смех, собственно, и спас меня. Пройдя все ступени ненависти и отчаяния, я достиг той высоты, откуда видно, как на ладони смешное. Расхохотавшись, я исцелился, как тот анекдотический мужчина, у которого лопнул в горле нарыв при виде уморительных тюков пуделя. Перечитывая свои записи, я вижу, что стараясь изобразить его страшным, я лишь сделал его смешным и казнил его именно этим старым, испытанным способом. Как нескромен я сам в оценке своего сумбурного произведения. Что-то однако мне говорит, что написано оно пером не дюжины, далёкий от литературных затей. Но зато полный слов, которые годами выковывались в моей яростной тишине, Я взял искренностью и насыщенностью чувств, Там, где другой взял бы мастерством да вымыслом, Это есть заклятие, заговор. Так что отныне заговорить рабство может каждый. Верю в чудо, верю в то, что каким-то образом, мне неизвестным, Эти записи дойдут до людей. и сегодня, и не завтра, а в некое отдалённое время, когда у мира будет денёк досуга, чтобы заняться раскопками на каноне новых неприятностей, не менее забавных, чем нынешние. И вот как знать? Допускаю мысль, что мой случайный труд окажется бессмертным и будет цепудствовать векам, погонимый то восхваляемый и часто опасный и всегда полезный я же тень без костей буду рад если плод моих забытых бессонниц послужит на долгие времена неким тайным средством против будущих тиранов тигроидов полуумных Мучители человека. Берлин, 1936 год.